17 -е. Последствия ночных разборок почти полностью ликвидировали. Лишь на некоторых заборах висели изуродованные трупы с приколотыми на груди табличками. Они грабили детей и насиловали женщин. Эффективный метод подачи информации Эффектный. Народу смотрите, сколько! воскликнула ошеломленная Марина. Ну а что ты хотела. Даже самые пассивные тупори уже взяли второй уровень и валят из Москвы. «Думаю, сейчас все шоссе, ведущие из города, забиты». «А, ребята!» Федя, глава защитников, широко улыбаясь, шел нам навстречу. «Дайте хоть при свете на наших спасителей посмотрю. О, от оранжевого цвета ваших вещей глаза слепит». «Это солнце отсвечивает», — сказал я, пожимая протянутую руку. «Проходите, стол почти накрыт». Он указал на большой дом. «Да, мы обедали только что». «Ну, тогда выпьем». «Да и выпили». «Короче, проходите, поболтаем». Я пожал плечами и последовал за новым хозяином дома. Громадный пятиметровый стол был не просто накрыт. Он ломился от разнообразных блюд и напитков. «У нас три узк специализированных кулинара, одиннадцатого уровня. Вся еда дает положительные эффекты». «Нашел, чем удивить». — Как перезимовали? — спросил я, усаживаясь в удобное кресло. — Ирова. — Федя помрачнел. — Восемнадцать человек не успели спасти. И это только те, кого нашли уже. Сейчас лекари с бойцами бегают, дверь выламывают. Мужики-то все выдержали, а вот остальные... — Пожалуй, я все-таки выпью немного. Только пусть Леха разливает, у него особенность интересная. Леха разлил спиртные напитки, Рита — сок и газировку. — За тех, кто не справился. Пусть земля им будет похом. Мы, не чокаясь, выпили. — У меня к вам предложение, подкупающее своей новизной. — Опять? — устало сказал я, вспоминая его ночную идею собрать караван из мирных жителей и сопроводить его в сторону Рязани. Ничего не изменилось с тех пор. — Прям не изменилось. А новые элементы ландшафта по пути вашего следования... — Суть не изменилась. — Нам по-прежнему нужно двигаться быстро. Мы не хотим охранять кучу детей и женщин. — Не только женщин и детей. Мы тоже пойдем. — Решились все-таки? — Да. За сегодняшнее утро беженцев пришло в четыре раза больше, чем народу было. Мы не сможем ни разместить никого нормально, ни впитать в наши ряды. Контроль ускользает, не успев появиться. — Честно признался Федя, разглядывая ногти. — «А учитывая репутацию справедливых, каждому второму приходится объяснять, что мы не они. Проще начать сначала, подальше от Москвы». «Все равно. Сколько вас? Человек четыреста?» «Двести бойцов. Человек сто пятьдесят мирных с полезными навыками и около сотни стариков, детей и людей, не понимающих принципов системы. Это тех, кого условно можно назвать членами защитников». Ну и больше полутора тысяч несортированных, и постоянно прибывают новые. — Ну, тем более, Фей, ты сам-то слышишь себя? — раздраженно воскликнул я. — Это же просто пушечное мясо, приманка для орков и других тварей. К тому же идти будем медленно. Ты предлагаешь нам самоубийство. Мой тебе совет — бери бойцов, членов их семей и сам вали отсюда побыстрее. Я взял протянутый легкой стакан и, не ожидая тостов, выпил. «Ты бы закосывал, Сашенька!» Заботливо сказала Рита. «Да, спасибо. Я схватил со стола ближайший пирожок». «Нет, Федь. Как я уже говорил, мы займемся спасением людей, когда дойдем до места». «А если они заплатят?» «Чем? У них только носки с трусами, которые они из шкафов в Москве наспех в сумке покидали». «Предлагаю вашему отряду 170 книг на навыки и 30 на характеристики». — Вашей первой задачей будет просто идти со скоростью основной группы, не ожидая отстающих. Цель — АК в районе Коломны. Он подошел к висящей на стене карте и показал пальцем. — Вот тут, по вырезанке пятьдесят километров всего. Ну, понятно, с учетом выросших холмов по дороге выйдет больше. Ну и второй задачей будет отвечать всем желающим на вопросы. По раскачке, системе, тактике боя и так далее». Я посмотрел на своих. Сомнения были на всех, без исключения, лицах. С одной стороны, очень достойная награда. Очевидно, она шла из той компенсации, что дала система за недавний бой. Да и путь не слишком длинный. Даже с низкой скоростью это один дневной переход. С другой — это ответственность совсем другого уровня. Случись нападения, а пока они случались с завидной регулярностью...» Мы не сможем бросить всех и убежать. Вернее, сможем, конечно, но как потом с этим жить? Хотя, отказываясь, мы, считай, их тоже бросаем. Какая планируется скорость передвижения и когда думаете выходить? Многие небоевики, по моей просьбе, прокачали инженерию и сейчас активно скручивают колеса у машин и мастерят повозки. Детей самых слабых покатим на них. Основная группа будет идти примерно пять километров в час. «Выходить, думали, завтра утром». «Не вариант. О том, что мы здесь, знает куча людей. Да и орков вчера сбежала немало. Плюс беженцев к завтрашнему утру будет намного больше. Будет давка и пробка. Ваши повозки не проедут по дороге. Надо сегодня выходить». грел как думаешь, где холмы начинаются?» Гном, задумчиво поглаживая бороду, выглянул в окно. Потом подошел к карте и ткнул толстым пальцем. «Километров двадцать восемь-тридцать. Примерно тут». — Возрождение. Правда, я не знаю, что там вокруг холм. Может, новая территория вообще за ближайший лес начинается. — Я высылал разведчиков, по крайней мере, до Непецина, сказал Федя и указал на деревню в двадцати километрах от нас. — Все по-старому. Дальше они не пошли. — Мое правильное мысли, а я только что случайно съел пирожок, дающий дополнительно плюс три очка к нему, кричит мне, что здесь ночевать нельзя, — твердо сказал я. Так что выходим ровно в восемнадцать ноль ноль. Проходим двадцать км. Лагерь устраиваем в этом лесу. Тут, если что, обороняться проще, чем в дачных домиках. Да и люди будут в тонусе. Ночью разветотряд идет на холм. По результатам решаем, обходим или на напролом. Я согласен во все это вписаться только на таких условиях. И книги вперед. «Договорились», — поспешно сказал Федя. «Книги будут к выходу». «Это что за хреновина?» — спросил гном, указывая на корявый крестик, намалеванный карандашом на карте. — А, забыл сказать. Тут разведчики нашли столб, такой же, как вы описывали. — Твою мать, Федь! Ну ты чего? Я, осуждающе посмотрел на союзника. Это же важно очень. Тогда переносим все на два километра и ночуем в этом лесу. Лагерь ставим вокруг столба. И безопаснее, и подкачаемся заодно. — Хорошо. Пойду сообщу всем. Поможете со сборами? «Куда мы денемся?» На улицах близлежащих садовых товариществ было не протолкнуться. Большая часть людей не понимала, что происходит, а просто старалась держаться других, надеясь, что так будет безопаснее. Самым тяжелым оказалось поднять и закрепить две катапульты. Для их транспортировки соорудили большие платформы, установленные на 16 колес от фур каждая. «Вчера вроде одна стреляла!» Кряхтя и обливаясь потом, мы в десятером поднимали тяжеленное устройство. Маги без перерыва колдовали увеличение мощи, прыгливости и живучести. «Да, вторую ток сегодня доделали. Инженеры сейчас баллисты мастерят. Не очень большие, но мощные». «Дело хорошее. Пару раз в небе пролетали крупные твари. Стрелы им явно много вреда бы не причинили. Тем более, что в отличие от катапульт, для стрельбы из них подходил навык владения луком». С отрядом мы договорились собраться в 17.30 у дома командира защитников. Главное будет найти человека с механическими часами. Пока же все рассредоточились, помогая сборам по мере сил. Эльфик твой на расклад. Да уж, я покосился на немаленькую толпу вокруг Иль и Фри. Конечно, многие хотели научиться обращаться с луком, детишки поиграть с белогрудом, но большинство мужиков, я уверен, просто пялились на златовласых красавец. Главное, чтобы руки не распускали. Готово! Мы наконец установили вторую катапульту, и я тяжело дышал, ждал своего восстанавливающего заклинания. А, была бы тут Света, я получил бы его первым. Нам бы тоже крупный бронебойный арбалет пригодился. Как всегда, неожиданно рядом возник Костя. По всей видимости, он слышал наш разговор. Я поковырялся в устройстве рюкзака. Синие, очень большие вещи не лезут. А вот в фиолетовых А их у нас уже два. Можно по четыре ячейки занимать одним предметом. Можно сделать что-то среднее между баллистой и арбалетом. На три ноги. Хорошая идея. У нас базовая инженерия самая большая у Палыча, и он собирался ее качать дальше. Самое время. Найди тогда его, пусть книгами поднимает, и Федя его познакомит со своим кулибином. Будем взаимно качать друг друга. Принято. Напомни ему, чтобы артефакты и еду на нужные характеристики и навыки не забывал. «Хорошо!» Я осмотрел гудящую, битком забитую людьми улицу. Безусловно, есть плюсы в большой группе. Можно распределить роли и многое успевать. Но минусов гораздо больше. Особенно, пока нет укрепленной базы, о которой я мечтал все свободное время. «Блин, уже четвертые сутки начались после прихода системы, а мы топчемся в 50 километрах от Мукада. «Ну, спасибо, хоть качаемся с явным опережением среднего уровня, да и шмотки в порядке». За оставшееся до отъезда время я поработал тягачом, инструктором по владению копьем, психологом, сборщиком урожая и много кем еще. Ровно в 17.30 я заходил в дом. Теперь богатый стол привлек гораздо больше моего внимания, чем в первый раз». «Палыч, Серега и Грил просили передать, что пока с инженерами разрабатывают арбалеты и ловушки. Подгребут, как выдвинемся». «Окей». Я повернулся к Феде. «У нас все по плану?» «Да, максимум минут на десять задержимся». «Отлично. Когда будем идти, нужно будет всем рассказать о пике. На легком уровне его за ночь должны пройти все. В случае нападения встречаемся у платформы с катапультой. У головной, если угроза спереди, и, соответственно, у хвостовой, если сзади». «А если сбоку?» «У головной», — ответил я, рассматривая блюдо и думая, с чего бы начать ужин. «Федь, ну ты же понимаешь, в случае большой угрозы командуем общее отступление, и все разбегаемся». «Понимаю. Вопрос в том, как определить степень угрозы». «На глазок. Я решил начать с бутерброда с сыром и мясом. Мы не собираемся сваливать при появлении любого врага. Я искренне хочу, чтобы выжило как можно больше мирных жителей. Но всякое может быть». Согласен. Ладно, по Берику перекосываем и выдвигаемся. Отъезд задержался на 20 минут, что, впрочем, было лучше, чем я предполагал. В основном мешали новые беженцы, не понимающие, что происходит, и стремящиеся попасть в караван. Зато потом все пошло даже лучше, чем планировалось. Бойцы, одетые на мощу и прыгливость, под едой и бафами уверенно и достаточно быстро толкали повозки с детьми и запасами. Мы разделились и проводили ликбез. Переходя от одной группы людей к другой, я без устали повторял одно и то же. «Разделитесь на группы по четыре человека. Выбирайте легкое испытание. Будет что-то вроде Форта Боярд. Что такое Форт Боярд? Семь интеллектуальных и спортивных конкурсов. Получите книги и опыт. Очки навыков, если вы хотите драться во владении каким-нибудь типом оружия. У меня колюще. Эльфийки и гном хорошие». «Я пятнадцатый уровень». После обязательного вопроса про уровень я шел дальше. Колонна пополнялась значительно быстрее, чем планировалось. Присоединялись все, кого мы догоняли, а также выжившие жители близлежащих домов. Вскоре платформа со второй катапультой находилась уже в центре колонны, а не в конце, как планировалось. Я решил сделать перерыв и поболтать с Мариной, но оказалось, что найти ее в такой толпе не так-то просто. Меня посылали то в конец, то в начало обоза, пока, наконец, я случайно не увидел ее на одной из телег, развлекающей магией ребятишек. «Веселитесь?» — спросил я, подойдя. «Готовлю будущих магов», — засмеялась девушка и очередной раз сколдовала массовое ускорение. «Можно тебя на пару слов?» «Конечно!» — Марина изящно спрыгнула с телеги. «Хорошей прыгливости даже вес Сисик четвертого размера не помеха». «Только далеко не могу отходить, бафать надо». «Да без проблем», — я оглянулся. «Люди будто почувствовали, а может и почувствовали, что нам надо пооткровенничать и освободили пространство вокруг». «Что то хотел?» — улыбнувшись, спросила девушка, поправляя темные волосы. «Даже если ее что-то беспокоило, то сейчас этого незаметно. Тем лучше. Но поболтать все равно надо. Я ведь лидер, должен поддерживать командный дух и все дела». Да, просто спросить хотел, как дела, как настроение. А — -а -а -а -а -а -а протянула Марина и загрустила. Ну вот, хотел поддержать и взбодрить, а получилось наоборот. Дурак, ведь есть золотое правило. Работает, не трогай. Да нормально, Саш. Дело не в проворот, отвлекаюсь постоянно и нет времени о прошлом думать, даже ночью, отрубаюсь, как только ложусь. Может, даже раньше. Она замолчала, а я не знал, что дальше спрашивать. Весь план разговора вылетел из головы. Самому предлагать повспоминать ее наверняка погибших родителей и бабушек с дедушками — такое себе. И, как назло, по близости никого не оказалось, кто мог прийти на помощь и забрать меня. Только беженцы, повозки, асфальт под ногами и небо над головой. «Может, у тебя вопрос какие-нибудь?» — наконец выдавил я. «По раскачке там или про мир?» «По раскачке мы все с Пашей обсудили. Буду бафером». Словно желая подтвердить свои слова, Марина обновила массовое ускорение. «А по миру ты думаешь, что те, кого изъяли, живы?» «Уверен. Я не стал уточнять, что уверен только в том, что они были живы, когда их перенесли в другой, наверняка более жесткий, чем наш мир, и сейчас там смертность вряд ли ниже, чем у нас. Более того, есть очень большая вероятность, что прошедшие мир испытаний смогут встретиться с теми, кто пройдет другие миры». «Я слышала, есть теория, что мы все попали во что-то типа альтернативной реальности», неуверенно пробормотала девушка, поправляя плащ. «И когда мы тут умрем, мы попадем назад в тот день, когда все случилось и заживем прошлой обычной жизнью». Теория халявщиков, боящихся смерти. Даже учитывая, что в отличие от меня, получившего информацию о загробном мире от отца, у остальных больше пространства для фантазий, верить в продолжение жизни после смерти в материальном мире глупо. «По крайней мере, пока кто-то из магов не научится поднимать нежить». «Все возможно», — тихо сказал я. «Но шансы не настолько велики, чтобы проверять подобные теории и спешить умирать». «Согласна». «Диана, осторожнее!» Марина подбежала к повозке и отодвинула девочку лет четырех подальше от края. Воспользовавшись моментом, я улизнул. Солнце уже коснулось горизонта, когда процессия вдруг остановилась, и я услышал многократно повторенный призыв, передаваемый из уст в уста. «Александр Капинос просит пройти к первому катапольте!» «Это я, что ли?» Пришлось выйти далеко на обочину, чтобы обойти разросшуюся толпу. «Вон он!» «Что случилось?» Почти вся моя группа, глава, защитников и с десяток его бойцов стояли в сторонке от остальных. «Разведка о столба пришла, он занят». Коротко доложил Федя. «Кем?» «Тролли, мать их!» Затараторил Вася, парень лет двадцати. «Двадцать штук! Сидят прямо впритык к столбу! Пять костров что-то варят! Будто пикник у них там! Здоровый пиздец! Метров по пять в высоту и по два в ширину! Шмотки синие в основном!» Повисла пауза. Все смотрели на меня. «Что? Этот пик нам нужен, иначе можно прямо сейчас всем мирным себе могилы рыть! Сколько до него?» «Около пяти километров». «Моя четверка со мной, остальные продолжайте движение. Километра за два до пика ждите нас». Получив напутственные бафы, мы побежали вперед. Необычное ощущение. Скорость около двадцати километров в час, но словно идешь, никакой одышки и в боку не колет. Но надо внимательно следить, чтобы не споткнуться и не упасть. Через десять минут мы перешли на шаг. «Костян, ты в лес, обойди, посмотри, нет ли еще кого за деревьями». «Паша и Иль, прикрывайте меня и дайте пирожок на правильном мысли». «Есть пирожные?» «Давай». Ролей было видно издалека. Они сидели у мерцающего столба и не обращали внимания на бредущих ста метрах от них по шоссе беженцев. Огромные котлы дымились. Сразу вспоминались сказки о том, что человечина — основной ингредиент их меню. «Ну, не пять метров, конечно, но четыре в высоту точно». Отсюда кожа подозрительно напоминала камень. Одиннадцать штук. Разведчик от страха преувеличил, или остальные спрятались. А может, проходит столб. Вот чего точно не хотелось — это драться с троллями с неуязвимостью. Оставив ребят на безопасном расстоянии, я пошел к серо-зеленым громадинам. «Привет!» — жизненно радостно заорал я, остановившись в метрах в пятнадцати. «Пошел нахуй!» Рявкнул самый крупный тролль по-русски и швырнул в здоровенную дубину. Благо, щит был в руке, и меня просто откинуло на два метра назад. Я встал и, проверяя состояние ушибленной конечности, немного отошел. Нам нужно к столбу! На этот раз меня даже не удостоили ответом. Пожалуй, пора менять тактику. Слышь ты, серокожих шляпок! «Мы в любом случае сегодня ночуем здесь, и разница лишь в том, придется мне перед этим оторвать твою тупую башку, или ты уйдешь с миром!» Тролль поднял голову, и даже с такого расстояния я увидел удивление, написанное на его каменном лице. и такой храбрый, потому что стоять далеко. Подойди поближе!» «Я такой храбрый, потому что у меня отборных бойцов 200 человек!» Следующую дубину я ждал и успел сделать шаг в сторону и отбить ее. Лата за пользование стол, пораджуй вещь с каждой, или веди свой боец, языком молоть каждый мочь!» «Нихера себе расценки!» «Предлагаю дуэль, любой из вас против меня! Если я побеждаю, вы валите отсюда, если вы, проходим мимо!» «Пошел нахуй!» «Ну и ладно, это я так, на эмоциях предложил!» «Ну готовься, сука!» Отходил я спиной, чтобы не поймать очередную дубину, а два предыдущих кинутых снаряда демонстративно убрал в рюкзак. Когда я подходил к Паше и Иль, как раз вернулся Костя. «Ну что там?» «Минимум к десять еще в лесу, в засаде», — доложил разведчик. «Точно не могу сказать, не стал рисковать. Такое ощущение, что они видели меня». «Возвращаемся». Через час наша колонна остановилась метрах в двухстах от троллей. В сумерках, в этот раз в сопровождении сотни бойцов, по мягкому зеленому склону я спустился к столбу. Остальные, способные более-менее уверенно держать оружие, встали строем на шоссе. «Повторяю еще раз, нам на ночь нужно это место!» Все бойцы, стоявшие за моей спиной, подняли щиты. Броска дубины не последовало. «Плата — один фиолетовый вещь с каждой!» «О, по вечерам скидки?» «Платой будут ваши жизни!» — Пошел на... Я поднял руку и тут же раздался свист камней, пущенных катапультой. Большинство из них пролетело мимо, но самый большой ударил точно в грудь одному из троллей, отбросив тяжелую тушу метров на пять. Ух ты ж, блядь! Он поднимается. Более того, рана на его серой коже стремительно зарастает. Ожидаемой атаки не последовало. — Я согласен на дуэль мягкокожей! — гаркнул вдруг главарь троллей. «Один на один! На смерть. Ты выигрывать, мы уходить! Я выигрывать, вы уходить!» «Я передумал! Дуэль я предлагал когда!» «Или дуэль, или битва все на все!» Он поднял лапу, и из леса вышли остальные его сородичи. Итого двадцать три непрошибаемых регенерирующих монстра. «Мы не боимся смерть! А вы?» Оповещений системы не было. Но я отлично понимал, что сейчас цифра напротив характеристик «авторитет» замигала, и в случае моего отказа она рухнет до нуля, а то и уйдет глубоко в минус. Может быть, раньше это не остановило бы меня, но сейчас, после попадания камня в грудь тролля, благодаря особенности кровожадность, на мне висел баф «Бесстрашие», и я очень хотел открутить голову этого наглого дебила, желательно голыми руками. «Жди меня там, чучело! Я сейчас!»